Глава двадцать пятая. Тёмный. Сквозь перену низких чёрных туч не провелся свет звёзд и луны. Перед горит царила ночь. В этот жуткий час она набрала полную силу и накрыла сопки покрывалом мрака. Среди этого царства тьмы и звенящей тишины шёл человек с ногами. Его движения были неуверенными и нечёткими, так бывает, когда после травмы вновь встаёшь на ноги и учишься заново ходить, вновь привыкая к собственному телу. Темнота не мешала ему, он прекрасно видел в ней и не боялся вступиться, он уже ничего не боялся. Сама тьма, казалось, робко отступала перед ним, не рискуя вступить в противоборству, а могучие тролли замерли в ужасе, упорно изображая мертвые камни. Черные доспехи и кожа воина проступали пятном среди окружающего его мрака, а сталь клинка, что сжимали иссохшие узловатые пальцы, казалось, питалась окружающим мраком, впитывая его словно губка. Ступая по орошенным кровью камням, он поворачивал голову из стороны в сторону, осмотревая место недавней схватки. Его ноздри хищно раздувались, а пылающие в глазах пламя алчно вспыхивало от голода. Вокруг лежали туши изрубленных волков, их мертвые тела не содержали нужной ему энергии жизни, их души покинули свои хрупкие оболочки. То, что его заинтересовало, лежало чуть дальше, под крутым уступом скалы. Мощный, пульсирующий источник жизненной энергии источал эманации боли и страданий. Эти нотки придавали пикантности блюду и распыляли неутолимый голод темного. Воин приблизился к жертве. Могучий тролль лежал на камнях и склеб прочными словно гранит когтями скальную породу. К эманациям страданий и отчаяния добавился страх. Темный облизнулся в предвкушении. Противник был ему не по зубам. По крайней мере сейчас, но судьба была благосклонна к немертвому. Чудовище, похоже, погналось за ускользающей добычей, решил срезать по прямой и не рассчитало своих сил в азарте погони. Камень не удержал тяжелую тушу, прочные когти соскользнули с уступа. Тролль рухнул со скалы, переломав себе спину. Темный пару секунд с любопытством рассматривал лежащего лицом вниз тролля. Тот, почувствовал опасность, припринял очередную попытку отползти, но лишь выцерпал поток иск своими когтями, озарив расплывшееся жуткое жуткой улыбке, лицо своего убийцы. Черный клинок легко пробил прочную шкуру и пронзил огромное сердце чудовища. По черному лезвию пробежали голубые разряды, а заточенная в металле тварь возле ковада, получив первый за сотню лет глоток живительной силы. Тишину предгорий разорвал демонический хохот. Голубые молнии достигли опреченной драконьей кожей рукояти и впились в костявые пальцы. Из засовшей глотки немертвого раздался хрип, похожий на карканье ворона. Вырвавшаяся сила не только наполнила изгладавшееся тело, но и выплеснулась снаружи некротическим всплеском, преображая все вокруг на несколько метров. Мертвые туши волков покрылись гнилью, словно пролежали тут пару недель, и задергались, обретая новую нежизнь. А вскоре и высушенный, словно мумия тролль, забился в первой неуверенной попытке подняться. Темный окинул взглядом свое воинство и удовлетворенно хмыкнув, крутанул плечами, разминая бугрящиеся силой мышцы. Сейчас он уже не напоминал высушенную мумию. Черные латы плотно облегали мускулистое тело, лишь расслескавшаяся кожа серо-землистого цвета не позволяла признать в нем человека, лицо которого стерли из памяти пески времен. Стянув ноздями воздух, он безошибочно определил еле заметный след беглецов, ускользнувших от тролля неудачника, и, развернувшись плавной походкой, пошел по нему. Мертвые волки, подчиняясь беззвучному приказу, рванули вперед, пригибая морды к земле.